Глава восьмая Вернувшись в Париж, исполненный новых сил и чувствуя поддержку трех экспертов в науке любви, Габриэль явился в департамент обучения по переписке и погрузился в исследования разложенных по странам досье. Прошла неделя, и вот однажды Часам к четырем пополудни, открыв зеленую корочку с надписью «Аргентина», он понял, что близок к заветной цели. В те времена документы еще писались каллиграфическим почерком. Именам и фамилиям было вольготно на белых страницах. Когда он дошел до заголовка «Буэнос-Айрес и его пригороды, лицей Жана Мермоза», Сердце перестало биться в обычном ритме. Все было на своих местах. Патрик в восьмом классе, Жан-Батист в шестом, одинаковая фамилия, от которой веяло дружной, сплоченной семьей и запертым на всевозможные замки и задвижки миром, в который вход ему, Габриэль, был заказан. «Я могу взглянуть на их работы?» Уроженка Антильских островов, которую ему дали в помощь, проследовала к железному шкафу. Пальчики с лакированными ноготками пробежались по папкам и вытянули одну из них, пухлую, как подушка. — Завтра верну. Помощница спохватилась, но было поздно, Габриэль уже сбегал по лестнице, ему и невдомек было, что существует циркуляр 63В18, запрещающий подобного рода заимствования. В номере четырнадцатом своего любимого отеля, освободившимся благодаря ревматизму хозяйки, Больные пальцы иногда стирали лишнюю клеточку в ее регистрационном листе. Габриэль погрузился в мир тех, кому было предназначено стать жизнью его жизни, мир двух призраков, которые год от года будут становиться все старше и о которых ему будет известно все, хотя больше и не придется встретиться. Патрик был слаб в грамматике, зато задачки щелкал, как орешки. Жан-Батист, казалось, увлекается лишь латинскими склонениями. Утром Габриэль, с конвертом в руках и робким, как у соискателя на вакантную должность видом, дожидался перед дверью министерства. Смирением редким у журналиста — за которого он себя выдавал, он заслужил прощения, хотя его поступок и был расценен как возмутительный. Не последнюю роль сыграло и то, что ему покровительствовала сама всесильная госпожа ректор. Работы учеников из Буэнос-Айреса были возвращены с пометками «да какими» вместо кислых и унылых «неловкая фраза», «клише», «тяжеловесно», На полях сочинения ваши впечатление от пампы» запестрели похвалы. В этом абзаце передан простор, прекрасна мелодика фразы. «Загляните в словарь танго». Не обошлось и без критических замечаний, правда смягченных, насколько это было возможно. «Знаю, нелегко говорить сразу на двух языках, но ваш испанский, прямо-таки людоед, взял и проглотил букву «Аш» в слове «театр» и отступлений вроде «кстати, о пампе». Известна ли вам история орели Антуана де Тунена, уроженца Перегора? Попросите маму показать вам это место на карте Франции. Короля Патагонии и земель, лежащих к югу от сорок седьмой параллели. Не забудьте объяснить мне в следующий раз разницу между меридианами и параллелями, закончившего свои дни фонарщиком в Тортуараке, Близбордо. Чиновники из департамента образования по переписке, ознакомившись с его пометками, признали в нем своего и даже пригласили на коктейль в честь отъезда уроженки Кот-Дюнор, одного из столпов данного образования. Просьба Габриэля в течение двух-трех месяцев продолжать занятия с учениками была удовлетворена. Удивительным показалось лишь то, что что он не пожелал познакомиться с другими детьми, находящимися в других странах. На что он ответил следующее. Первое. Аргентина — страна, по преимуществу состоящая из эмигрантов и представляет собой как бы всю планету. Второе. К чему разбрасываться? Не лучше ли сосредоточить внимание на этих двух случайных незнакомцах — Патрике и Жане Баттисте? До тех пор Габриэль поддерживал с письменностью лишь сугубо утилитарные отношения, куртуазные, но не теплые. Он старался уместить не более чем на странице каждый из своих ботанических проектов, сопровождая их загадочными в силу краткости комментариями к рисункам. Изложив свой замысел на бумаге, он обычно брал заказчика под локоть и вел его на то место, где предстояло разбить сад, а уж там, говорил, часами. Теперь по вечерам в гостиничном номере то 14-м, то 16 то 12 то 17 в зависимости от динамики смены жильцов, он открывал для себя мир слов с их изначальной непокорностью, закоренелой привычкой вести кочевой образ жизни, с присущим им гурманством, нескромностью и манерой повсюду совать свой нос, а потом давать деру через черный ход. В свои сорок лет он обратился к познанию очевидных вещей, таких, к примеру, как «влюбленный, что капер», чьими кораблями стали бы слоги. «Капер, влюбленный» засылает корабли слова далеко за горизонт, туда, где произрастают растения, из которых потом получают пряности, а тот, у кого не хватает слов, так и остается в порту, едва появившись на свет, Он уже дает течь, идет ко дну, растворяется в банальностях, покрытых жирной пленкой. Словом, Габриэль крепко сдружился со знаниями, опьяненный чувством. Он цеплялся за них, как за последнюю надежду. Его стол ломился от словарей, как некогда от набросков. Некое словесное безумие овладело им в первой четверти 1965 года и больше его не покидало. А когда бы ни оно, разве осмелился бы он рассказывать так подробно одну из самых любострастных историй на свете. Как он и полагал, его заметки на полях пробудили любопытство матери Патрика и Жана Батиста. Мама Посмотри, что он написал. «Мама, его заметки длиннее моего сочинения!» Конверты с официальным штампом не привыкли к такому вниманию. Прежде дети прятали их, не распечатывая, в шкафу за футбольными бутсами, там, куда родителям не вздумается заглянуть. Иные почтовые отправления, заподозренные получателями в возможности содержания укоризненных слов по поводу полного невладения дробями либо творительным падежом, заканчивали свои дни в вылистых водах Лапланды под сообщническим оком консьержа, которому внушили: мы никому не скажем, что ты стащил бочонок вина шато Фижак. А в придачу подарим специальный выпуск «Мируар де Спор», посвященный Кубку мира по футболу. Теперь стоило почтальону заметить конверт с магическим штампом «Обучение по переписке», как он тотчас менял маршрут, спеша доставить его по назначению и обменять на щедрые чаевые. «Мама!» «Мама, послушай!» Получив обратно сделанное им задание, адресат начинал вызванивать мать, где бы она ни находилась, пусть даже на заседании по сбалансированию французской торговой политики. «Это может подождать до вечера? Нет, не может. Послушай» и принимался читать заметки на полях стажера по имени Габриэль, касающиеся появления цифры 0 или повседневной жизни театральной труппы во времена Мольера. Повесив трубку, госпожа В. еще некоторое время не могла переключиться на обсуждение аргентинского долга Франции. А по вечерам на званых ужинах, где она обязана была присутствовать по роду своих профессиональных обязанностей, она не скупилась на похвалы в адрес французской системы образования, особенно образования по переписке, неожиданного нововведения в стране, известной своей склонностью к домоседству, породившей, что правда, то правда, гениальных писательниц, творивших в эпистолярном жанре таких, как «Госпожа де Савинье». Примечание. савинье -мари де Рабютен-Шанталь, Маркиза-де, годы жизни 1626-1696, французская писательница. Ее письма опубликованные посмертно в 1762 году, обращенные к парижским друзьям и к дочери, госпоже де Гриньян, живших в Провансе, полны остроумных тонких зарисовок природы, написаны в живой и свободной манере, необычной для той эпохи. Конец примечания. «Благодарю вас за то внимание, которое вы уделяете моим сыновьям, Написала однажды госпожа В. на визитной карточке с стеснением в ответ на дополнение, сделанное Габриэлем в последнем творении Жана Батиста на тему «Какие уроки можно извлечь из льва Жозефа Касселя?». Примечание. Кассель Жозеф. Родился в 1898 году. Французский писатель, уроженец Аргентины, автор увлекательных романов «Экипаж. Лев». Конец примечания. Она и не подозревала, что ее учтивость приведет ее в ловушку, из которой ей уже больше никогда не выбраться. Габриэль ответил, что педагогика — самая восхитительная и ответственная из обязанностей, и добавил, не замечала ли она у Патрика, в целом такого живого и трогательного ребенка, сбоев в арифметике. Письмо заканчивалось, с сожалением, не иметь возможности встретиться со своими любимыми учениками. Госпожа В. была того же мнения. Да, она тоже обратила внимание на недочеты Патрика в этой области и надеялась, что это пройдет, и спрашивала, не следует ли ему на сон грядущий повторять таблицу умножения, особенно на 7, 8 и 9. Так между ними... Установилась переписка, которая постепенно вышла за рамки образовательного процесса и затронула более приятные для всех без исключения женщин темы, из тех, в которых можно признаться, английские сады, тибетские прорицатели, необычные салаты, для женщин то же самое, что для мужчин футбол. Мужу и в голову не пришло обеспокоиться завязывающейся перепиской. Он находился во втором сложном для мужчины периоде, когда появляются первые признаки старения организма, где-то к пятидесяти годам. Сорокалетний мужчина обычно еще мнит себя бессмертным и всемогущим. Одним из проявлений его спесивого скудаумия было восприятие всех чиновников как людей низшего сорта, самые презренные из которых — учителя, соглашающиеся на нищенские оклады. А вот дети были более бдительны. «Мама!» «Тебе не кажется, что с некоторых пор он больше общается с тобой, чем с нами?» — шепнул Патрик, обнимая перед сном свою благоухающую и одетую в вечернее платье мать. Это последнее предупреждение было пропущено ею мимо ушей, и в своей ближайшей командировке в Париж, до предела заполненной служебными и семейными делами, она не приминула выделить часок для встречи с замечательным педагогом своих детей. Полеты на дальнее расстояние способствуют погружению в себя. Не без помощи красного мартини она высоко оценила свои материнские качества и проспала до самой посадки. Садовники и ландшафтные художники, как никто, знают толк в счастье, ведь они только тем и заняты, что набрасывают его очертания для своих заказчиков. В агентстве Оливье-де-Сер все давно уяснили, что за проект не дает покоя их директору, и окрестили его «рай земной». Когда же влюбленный шеф удостаивал их своим посещением, интересовались, как идут дела. «Рай земной?» — переспрашивал Габриэль, начиная светиться и нисколько не удивляясь. Дело подвигается, хотя и приняло неожиданный поворот.